Глава седьмая Урок шестой Работайте не за деньги, а ради опыта В 1995 году я давал интервью одной газете в Сингапуре Молодая журналистка пришла вовремя, и разговор тут же начался Мы сидели в вестибюле роскошного отеля, пили кофе И обсуждали цели моего посещения Сингапура я должен был выступать вместе с Зигом Зигларом. Тот собирался говорить о мотивации, а я о секретах богатых. «Я бы хотела когда-нибудь стать таким же популярным автором, как вы», признала журналистка. «Я видел кое-какие из ее статей для этой газеты, и они произвели на меня впечатление». У нее была краткая, точная манера письма и умение увлечь читателя. «У вас прекрасный стиль», — ответил я. «Что же не дает вам осуществить свою мечту?» «Моя работа почему-то ни к чему не приводит», — тихо ответила она. «Все хвалят мои романы, но никто их не издает. Поэтому я продолжаю работать в газете. По крайней мере, это позволяет оплачивать счета. А вы можете что-то посоветовать?» «Да», — тут же ответил я. У меня тут в Сингапуре есть приятель, который держит школу по обучению продавцов. Он обучает работников многих ведущих местных корпораций, и я думаю, если вы посетите один из его курсов, это положительно скажется на вашей карьере. Она напряглась. Вы что, хотите сказать, что мне надо учиться продавать? Я кивнул. Это что, шутка? Я покачал головой. А что в этом плохого? Теперь я включил заднюю передачу. Ее что-то обидело, и теперь я жалела сказанным. сказанном. Я старался ей помочь, а теперь оказалось, что я словно оправдываюсь. У меня степень магистра по английской литературе. Почему я должна идти учиться на продавщицу? Я профессионал. Я училась своей профессии, чтобы не быть продавщицей. Терпеть не могу продавцов. Им нужны только деньги. Так зачем мне учиться тому, как продавать? Она уже яростно закрывала свой портфель. Интервью закончилось. На столике лежал один из моих бестселлеров. Я взял в руки книгу вместе с заметками, которые она сделала в своем блокноте. «Вы видите это?» И я указал на ее заметки. Она посмотрела, куда я указываю. «Что такое?» — не поняла она. Я снова указал на ее записки. В блокноте было написано «Роберт Киосаки, автор бестселлеров». Тут написано «автор бестселлеров», а не «автор лучших романов». Бестселлер – это то, что хорошо продается. Ее глаза расширились от удивления. «Я пишу очень плохо. Вы пишете прекрасно. Я учился на продавца. У вас степень магистра». «Совместите оба этих навыка, и из вас получится автор бестселлеров и автор лучших романов». Она вспыхнула. «Я никогда не опущусь до того, чтобы учиться продавать. Таким, как вы, нечего делать среди писателей. Я профессиональный писатель, а вы продавец. Это несправедливо». Она забыла про свои заметки и поспешила прочь за стеклянные двери, в дождливое сингапурское утро. Что ж, нужно отдать ей должное. На следующее утро она написала про меня хорошую и честную статью. Мир полон умных, талантливых и образованных людей. Мы сталкиваемся с ними каждый день. Они есть повсюду. Несколько дней назад мой автомобиль начал барахлить. Я заехал в гараж и молодой механик починил машину всего за пару минут. Чтобы понять, в чем проблема, ему было достаточно просто прислушаться к работе двигателя. Я был поражен. Вот это талант! Но, к сожалению, одного таланта еще недостаточно. Меня всегда шокирует то, как мало зарабатывают талантливые люди. Недавно я услышал, что более 100 тысяч долларов в год зарабатывает меньше 5% американцев. Я знаком с умнейшими и образованнейшими людьми, которые зарабатывают меньше 20 тысяч долларов в год. Бизнес-консультант, специализирующийся на торговле медицинским оборудованием, рассказал мне, сколько врачей, дантистов и хиропрактиков мучаются от недостатка денег. Раньше я и не предполагал ничего подобного, ведь считается, что люди этой профессии начинают процветать, едва успев закончить обучение. Но этот консультант очень хорошо выразился. От богатства их отделяет всего одно умение. Это означает, что большинству людей необходимо научиться всего еще одному умению, и их доход возрастет в небывалых масштабах. Я уже говорил, что финансовая смекалка – это совокупность знаний бухгалтерского учета, инвестирования, рынка и закона. Используйте эти четыре умения – и делать деньги с помощью денег станет гораздо легче. Когда речь заходит о деньгах, большинство умеют только одно — усердно работать. Классическим примером сплава знаний и умений могла бы стать та молодая журналистка. Если бы она научилась искусству продавать и маркетингу, ее доходы резко бы возросли. На ее месте я пошел бы не только на курсы продавцов, но и на курсы рекламного письма. Тогда вместо работы в газете я нашел бы место в рекламном агентстве. Даже если бы зарплата немного понизилась, она научилась бы кратко излагать мысли в виде лозунгов, так часто используемых в хорошей рекламе. Кроме того, она познакомилась бы с рекламным делом, это тоже очень полезно. Она узнала бы, как с помощью рекламы зарабатывать миллионы. По вечерам и на выходных она писала бы свой великий роман, а закончив его, смогла бы легче его продать и тогда она мгновенно стала бы автором бестселлеров. Когда я впервые предложил издательству свою книгу под названием «Если хочешь стать богатым и счастливым, бросай школу», издатель предложил мне изменить название на «Экономику образования». Я сказал ему, что с таким названием мне удастся продать два экземпляра книги, один моей семье, а другой лучшему другу. Проблема только в одном — они ожидают, что я подарю им по книге. Я выбрал это спорное название потому, что знал. Оно привлечет внимание общественности. Я всеми руками за образование и верю в его реформы. А иначе зачем бы мне было столько говорить об изменениях в нашей устаревшей образовательной системе? Поэтому я выбрал заголовок, который позволил бы мне попасть в как можно большее число телевизионных и радиопередач. Просто я хотел вызвать споры. Многие решили, что я просто какой-то псих. Но книга-то распродавалась. Когда в 1969 году я закончил Торгово-Морскую Академию США, мой образованный отец был очень рад. Меня наняла калифорнийская компания «Стандарт Oil на нефтяной танкер третьим помощником. Моя зарплата была ниже, чем у моих одноклассников, но для первой настоящей работы после колледжа это было не так уж и плохо. Начальная сумма составляла около 42 тысяч долларов в год, включая сверхурочные, причем я работал только 7 месяцев, а остальные 5 отдыхал. Если бы я хотел, то мог бы на эти 5 месяцев устроиться во Вьетнаме в дочернюю транспортную компанию и с легкостью удвоил бы свой заработок. Передо мной была прекрасная карьера, но через полгода я уволился и пошел в армию, чтобы научиться летать. Это привело в ужас образованного отца и вызвало одобрение богатого. Все почему-то считают, что и в учебе, и на работе очень нужна специализация. То есть, чтобы получать больше денег или успешнее делать карьеру, нужно специализироваться – Вот поэтому медики и осваивают конкретную специальность ⁇ ортопедию или педиатрию. Тоже делают бухгалтеры, архитекторы, юристы, пилоты и другие. Мой образованный отец был приверженцем этой точки зрения. Вот почему он так радовался, наконец получив докторскую степень. Он признавал, что школы награждают людей, которые узнают все больше и больше о меньшем и меньшем. Богатый папа! Советовал мне совершенно противоположное. «Нужно знать обо всем по чуть-чуть», — говорил он. Вот поэтому я много лет работал в разных отделах его компаний. Некоторое время я провел в бухгалтерии, хотя, наверное, я никогда не смог бы выполнять функции бухгалтера, он хотел, чтобы я учился осматическим способом. Он знал, что я освоюсь терминами и начну понимать, что важно в бухгалтерском деле, а что нет. Я работал и помощником официанта, и подмастерьем на стройке, занимался и торговлей, и маркетингом. Он растил и меня, и Майка. Вот почему он настаивал, чтобы мы сидели на совещаниях с его банковскими работниками, юристами, бухгалтерами и брокерами. Он хотел, чтобы мы что-то знали о каждом аспекте его империи. Когда я отказался от высокооплачиваемой работы в нефтяной компании, мой образованный отец решил поговорить со мной по душам. Он недоумевал. Как можно отказаться от карьеры, которая связана с большим заработком, льготами, длительным отпуском и возможностью продвижения по службе? Когда он однажды вечером спросил меня, «Так почему ты ушел?» Я не мог объяснить ему этого, как не старался. Моя логика не совпадала с его. Проблема была в том, что моя логика была логикой богатого папы. Для моего образованного отца определяющим фактором была стабильность работы, для богатого – образование. Образованный отец считал, что я учился на офицера корабля. Богатый папа знал, что я изучаю международную торговлю. Я совершал торговые рейсы на больших грузовых судах, нефтяных танкерах и пассажирских судах на Дальний Восток и южное побережье Тихого океана. «Богатый папа говорил мне, что лучше плавать туда, а не в Европу, потому что именно в Азии появились новые развивающиеся страны. В то время как большинство моих товарищей, в том числе и Майк, проводили время на вечеринках, я изучал торговлю, людей, способы ведения дел и культуру Японии, Тайваня, Таиланда, Сингапура, Гонконга, Вьетнама, Кореи, Таити, Самоа и Филиппин. Я тоже бывал на вечеринках» но не в студенческих общежитиях. Я быстро взрослел. У образованного отца просто не укладывалось в голове, почему я решил уйти оттуда в армию. Я сказал ему, что хочу научиться летать, но на самом деле я хотел научиться командовать людьми. Богатый папа объяснил мне, что самое сложное в управлении компанией – управление людьми. Он провел три года в армии, а мой образованный отец был в свое время освобожден от призыва. Богатый папа говорил мне о том, как важно уметь вести людей за собой навстречу опасности. «Умение быть лидером — вот чему тебе надо теперь научиться», — сказал он. «Если ты плохой командир, тебе выстрелят в спину, совсем как это делают в бизнесе». Вернувшись из Вьетнама в 1973 году, я ушел из армии, хотя мне и очень нравилось летать. Я нашел работу в корпорации Xerox. Я пошел туда по одной причине, и это были не льготы для сотрудников. Я был застенчивым человеком, и одна мысль о том, чтобы продавать что-то, меня очень пугала. А у компании Xerox самые лучшие программы обучения торговых агентов в Америке. Богатый папа сказал, что гордится мной. Образованный, сгорал от стыда. Он был интеллигентом и считал продавцов ниже себя. Я проработал в Xerox 4 года, пока не преодолел страх перед тем, чтобы постучать в дверь и получить отказ. Как только я занял постоянное место в пятерке лучших продавцов, я снова ушел с работы, оставил очередную прекрасную карьеру в респектабельной компании. В 1977 году я организовал свою собственную компанию. Богатый папа научил меня и Майка управлять своими компаниями, так что теперь мне оставалось научиться создавать их. Моя первая продукция, нейлоновые бумажники на липучках, производилась на Дальнем Востоке и перевозилась на склад в Нью-Йорке, находившийся неподалеку от места, где я когда-то учился. Мое формальное образование уже было завершено, и настала пора испытать себя в деле. В случае неудачи я бы обанкротился. Богатый папа считал, что лучше обанкротиться до 30 лет. Тогда у тебя еще будет время восстановить силы, советовал он. Незадолго до моего 30-летия первая партия груза моей собственной компании отправилась из Кореи в Нью-Йорк. Сегодня я по-прежнему занимаюсь международным бизнесом, и, как советовал мне богатый папа, я стараюсь иметь дело с быстро развивающимися странами. Сегодня мои инвестиции есть в Южной Америке, Азии, Норвегии и России. Есть старая шутка о том, что английское слово job, работа, расшифровывается как just over broke. Немногим лучше банкротства. И, к сожалению, для большинства людей это действительно так, поскольку школы и университеты не считают получение финансовых знаний достойным занятием, большинство работающих людей живут по средствам. Они работают, а потом оплачивают счета. Есть еще одна ужасная теория менеджмента, которую можно выразить следующим образом. Работники работают не больше, чем нужно, чтобы их не уволили, а хозяева платят им не больше, чем нужно, чтобы они не ушли с работы. И если посмотреть на то, сколько платят людям в большинстве компаний, придется признать, что в этом суждении есть зерно истины. В результате получается, что большинство работающих людей не могут добиться финансового достатка. Они делают то, чему их научили. Работают на стабильной работе. Почти все сосредоточиваются на зарплате и льготах, краткосрочных выгодах. Но в долгосрочном смысле Это часто заканчивается полным крахом. А я бы рекомендовал молодым людям искать работу, на которой они чему-то научатся. Сначала нужно подумать о том, какие навыки вы хотите приобрести, а уж потом останавливаться на конкретной профессии и становиться участником крысиных бегов. Когда люди всю жизнь оплачивают счета — Они становятся похожими на тех несчастных белок или хомяков, которые бегают по кругу в колесе. Мелькают мохнатые лапки, непрерывно вращается колесо, но завтра утром они по-прежнему будут в той же клетке. Молодцы!